Глава двадцать первая. Мы не успевали. В отличие от всех остальных, я понимала это совершенно отчетливо. Войска войсках ждали нас в сутках пути от столицы. Разведчики, даже на самых быстрых конях, вернутся только через две недели. Теперь уже через одиннадцать дней. А похороны фараона, по традиции, через те же самые одиннадцать-двенадцать дней. Их будут проводить на закате. Если Бомани не допустит своих воинов в город, то и никакого особого шума не будет, а будет коронация. Но если верховный жрец рискнет, Что-то мне подсказывало, что рискнет он обязательно. По традиции, наименьшее число искренне верующих обитает на верхних этажах власти, а снимать корону фараонов с головы Джибейда сложнее, чем надеть ее сразу после отца. Погибнет больше людей. Неторопливость этой жизни немного раздражала меня, «Описание дома своего двоюродного брата Сифу давал мне трижды, тщательно, вдумчиво, вспоминая мелкие детали, и трижды мы попадали не туда. Заодно и выяснили, что переносится только то, что имеет непосредственный контакт с моим телом. Причем контакт не случайный, а вполне осознанный мной. Грубо говоря, мое желание перенести человека или предмет. В какой-то момент Сифу взбунтовался. «Царевна!» «Я вижу, что груз моего тела велик для тебя. Позволь, мы сделаем наоборот. Я сяду в кресло, а ты устроишься у меня на коленях». «Нет, диск не стал капризничать, и мы поменяли свое местоположение в пространстве. Диск, я и Сифу. Кресло, к сожалению, осталось в поместье Акила. Лично со мной ничего не случилось, а вот Сифу отбил себе копчик. Да еще и я свалилась на него сверху. Ну и попали мы не в то место. Но тут вины Сифу не было». Скорее это я не могла себе представить место достаточно отчетливо. Еще одна попытка была столь же неудачна. В этот раз, сидя на коленях Сифу, я держалась одной рукой за спинку кресла. Да, оно перенеслось. Отдельно от нас. Благо в этот раз воин был наготове и смог поставить меня на ноги, а сам аккуратно сгруппировавшись, упал на бок. В этот раз без болезненных последствий. Наконец я устала и решила, что не нужно представлять целое поместье. Сифу. «Скажи, в доме твоего родственника есть что-то особенное? Ну, например, красивый ларец, необычной узор на стене, статуэтка?» «Конечно, госпожа». «Тогда расскажи мне, что запомнилось тебе больше всего, одну деталь, но очень подробно». Сифу немного подумал и заговорил. «Предок Зубери, моего брата, был чиновником и достиг высокого поста, царевна. Он был уже старый, передал свой пост старшему сыну, а тот...» Отец Зубери заказал искусному мастеру статую отца. Небольшую, просто чтобы сделать старику приятное. Она хранится в его доме и выполнена с потрясающим мастерством. Я часто ей любовался. Это раскрашенный алебастр, но когда смотришь, кажется, что она живая. Это молодой, крепкий и дородный мужчина. Он сидит в привычной для писца позе и держит на коленях папирус. В правой руке у него кисточка для письма. Настоящая. Мастер при изготовлении статуи вложил в ее руки настоящую небольшую тростниковую кисточку. Сефу еще что-то говорил, расписывал какие-то детали, а у меня бежали по коже мурашки. Я прекрасно помнила фото статуи песца, которая была в каждом учебнике истории в СССР. Бюст Нефертити и статуэтку песца, что были размещены на одной странице. Неужели это она? Да ну, бред полный. Такие статуэтки наверняка выпускали тысячами. И тем не менее, я не могла отделаться от ощущения, что сейчас увижу ее ту самую, из детства. И я ее увидела. Самая большая комната дома, предназначенная для приема гостей, глубокая ниша в стене и тот самый писец. Вот только комната не была пуста. На меня внимательно смотрела полноватая молодая женщина в длинном плесированном платье, в роскошном ожерелье с эмалью и золотом, с кучей тихо-тихо звенящих браслетов на крепких руках. Она держала за обе руки кружечную девочку без одежды, в одной набедренной повязке. Малышка еще только училась ходить. «Ёжечки-божечки, ну что за дурацкий день? Я и без кресла, и без сифу». Надо было вспоминать статуэтку без диска в руках. Я никак не ожидала, что я так четко представлю себе. «Молчи!» Женщина часто-часто закивала, золотые колечки, скрепляющие десятки косичек, в её парике мелко задребезжали. а я порадовалась, что сегодня позволила Амине накрасить мне лицо и повесить на шею большое ожерелье. Но хоть одета я прилично. Возвращение в дом Акила далось мне без труда. Там я посмотрела на белые лица Сифу и Имхотепа и сказала, «Сифу, я думаю, что нам пора. Возможно, это и есть дом твоего брата. Он женат?» «Да, царевна, уже три года, как он женат, и у него двое детей. Ну, было двое, когда мы виделись в последний раз. Тогда садись. Женщины с малышкой в комнате уже не было. Этот дом, Сифу? Да, царевна. Я вернусь за тобой вечером. Госпожа, прихвати с собой Хасенхема. Возможно, будут важные новости. Хасема. В знак моей милости я разрешила ему это имя. Я вернулась к Имхотепу. Он никогда не упускал возможности пронаблюдать процесс перемещения, а вот Хасем после ночи нападения на лагерь наоборот старался отстраниться от меня. избегал возможно стоит поговорить с ним сейчас воина я нашла в беседке он встал завидев меня и склонился в поклоне садись хасем я думаю что нам нужно поговорить меня беспокоит твоя отстраненность он набычился и отвернулся хасем если ты не признаешь меня скажи просто скажи об этом клянусь силой великого ра я не стану препятствовать тебе ты уйдешь вместе со своими солдатами куда захочешь молчание Молчала и я. Я совершенно не представляла, что и как сейчас нужно сделать. Уговаривать, убеждать, прогнать. Но и оставлять недомолвки тоже нельзя. Наконец он повернул ко мне лицо и, глядя прямо в глаза, спросил. «Кто ты, царевна?» Я даже не дрогнула. Что-то вроде этого и ожидала. «Я не могу сказать тебе, Хасем, кто я. Я сама не знаю. Почему твоя душа заняла тело царевны? И на это у меня нет ответа, Хасем. Меня никто не спрашивал, хочу ли я этого. Она вернется в наш мир? Не знаю. Думаю, что нет. Но я могу и ошибаться. Пауза. Долгая, долгая пауза. Ты любил ее, Хасем? Взгляд мне в глаза и ответ. Больше жизни. Если бы я мог ее вернуть, я убил бы тебя. «Ну что ж, это, по крайней мере, честно. Пожалуй, я даже немного завидую этой девочке. Не знаю, где сейчас ее душа, но надеюсь, где-то там, где она дождется своего Хасенхема. В то же время я почувствовала страшную усталость. Мне вдруг стало все равно, что и как сложится дальше. Не думаю, что, убив меня, ты вернешь ее, Но можешь попробовать». «Нет, госпожа, я не пойду против воли богов». возможно это моя жизнь просто испытание на пути к ней если конечно ты не изгонишь меня хасем я вовсе не собиралась тебя изгонять даже за то что я догадался даже за это я видел тебя в бою госпожа я видел что ты могла сжечь весь лагерь за мгновение но ты не убила ни одного человека почему я не богиня хасем я смертная Не мне решать, кому жить, кому умереть. Но когда выбор в моей воле, пусть живут. Я так и думал. Ты не можешь быть посланницей Анубиса или Нуна, иначе ты забрала бы все жизни этих людей. Я думаю, что мой путь рядом с тобой. Вчера я видел сон и получил благословение света. Я буду верен тебе, царевна. Я отдам за тебя свою жизнь, клянусь. Я не знаю твоего пути, Хасем. Я принимаю твою клятву. Сложно сказать, что именно видел во сне Хасем. Расспрашивать я не рискнула. Но от него веет надежностью и силой. Это я чувствую безо всяких там божественных предсказаний. А отдать страну жрецам значит научить таких как Хасем поклоняться всякой ерунде и тратить ресурсы на покойников, исключительно для укрепления власти жрецов. Нет уж, раз меня сунуло сюда. Постараюсь исправить, что смогу. Пусть эти люди полны веры в нелепых древних богов, но все они знают, что такое доброта, что такое честь, что такое жизнь. Я буду с ними столько, сколько мне отпущено.